Глава двадцать 27. Вы сказки и мифы древности. В коридорах Селеногорска сплошной человеческий поток. Было похоже, что чуть ли не все население земли слетелось сюда, чтобы проводить звездолёт. Леон куда-то запропастился в этой сутолоке. Я пробирался коридорами к узлу космической связи. То и дело прижимаясь к стене, уступая дорогу спешащим, занятым, оживленно переговаривающимся людям. На меня внимание не обращали. Разве кто-нибудь мельком взглянет на мой потертый, необычного вида костюм? Ведь я прямо из Ундреля, не было времени даже заехать домой, чтобы переодеться. И хорошо, что не обращали внимания. Навстречу шли трое в пилотских комбинезонах со значками пилотов первого класса. Ладно, они шли в ногу плечом к плечу, гулко вбивая шаг в упругий пластик пола. Бух, бух, бух. Кранем слева был Всеволод. Правильно, первый пилот всегда слева. Да, это уже не желторотый юнец-практикант. Твердые губы плотно сжаты, плечи вольно расправлены, глаза с кошачьей зоркостью смотрят вперед. Я вжался в стенку, пропуская пилотов. Бух, бух. Вдруг стройный ритм нарушился, Всеволод очутился передо мной, схватил за руку. "Привет, старший", гаркнул он на весь Селиногорск. "Вот здоров". Он тряс мою руку, чуть не оторвал. Второй и третий стояли рядом с ним, плечом к плечу и смотрели на меня, улыбаясь и не совсем понимая, что происходит. Оба они были из нового поколения пилотов. Я их не знал. Здорово, что ты прилетел. Всеволод бросил своему экипажу: "Это улис Дружинин. Я убедился, что управление звездолетом будет в надежных и крепких руках, очень крепких. У меня даже слиплись пальцы. Пойдем с нами, старший", сказал Всеволод. "Сейчас на корабле начнется последний инструктаж, потом генеральный осмотр и проверка механизмов. В 17.00 старт. У него был твердый командирский голос. Да, все правильно, абсолютно правильно. Мне надо на узел связи, сказал я. К Робину, его там нет. Говорю же тебе, весь штаб на корабле. Пойдем. Я покачал головой. Как писали в старинных романах, неведомая сила, неведомая сила влекла меня на узел космической связи. Ничего я не мог с собой поделать. Мне нужно было постоять в аппаратной перед большим экраном возле кресла, в котором сиживал дед. Как никак все началось именно в этой аппаратной. Даже лучше, если там никого нет. Тогда сделаем так, сказал Всеволод. Если уж тебе непременно надо на узел, то загляни туда, а потом приходи в шлюз. Грегори подождет тебя в шлюзе и привезет на корабль. «Подождешь, Грегори? Конечно, улыбнулся белокурый Атлет. Он стоял крайним справа и был очевидно третьим пилотом. Они все решили за меня, оставалось только согласиться. Я свернул в боковой коридор, здесь было почти безлюдно. Еще поворот, и вот он, узел связи. Табло не горит, толкни дверь и входи. Была освещена только та часть холла, где стояла вычислительная машина. Она работала, горели индикаторные лампы. А перед машиной сидел на корточках человек с узкой, худой спиной. И, как мне показалось в первый миг, огромным птичьим гнездом на голове, Пол вокруг него был густо исписан формулами, и он продолжал быстро писать красным карандашом. Я смотрел на Феликса со смутным, тревожным ощущением, будто меня схватили за шиворот, больно сдавив горло, и перенесли на дюжину лет назад в нашу молодость. В пережитое, отшумевшее, отболевшее, Феликс не видел меня. Он передвинулся вправо вслед за невообразимо длинным уравнением, которое выписывал. Потом уселся на пол, запустил пальцы в свои заросли. Только теперь я заметил, что в его рыжеватые волосы густо вплась седина. Даже человек, расслоивший время, подвластен времени. Уйти, не мешать занятому человеку. Не уйду. Из пасти вычислителя поползла пленка, но Феликс этого не замечал. Я сказал негромко. Машина выдала ответ. Феликс вздрогнул и вскочил на ноги. Улис, а я не слышал, как ты вошел. Раньше ты был более чуток. Он смотрел всё тем же странным своим взглядом, рассеянным и беззащитным. Он был плохо выбрит и одет в мятый, перемятый костюм не по росту с оттопыренными набитыми карманами и оторванной от куртки застежкой. Что-то в тебе переменилось, сказал Феликс. Он вытянул пленку из вычислителя, посмотрел и бросил на пол, просто выпустил пленку из рук. "А не то, что нужно", спросил я. «Еще один вариант тупика, если бы я знал, как сформулировать". Он замолчал. Та же проблема расслоение времени. Что? Нет, это другое. Расслоение времени частный случай асимметрии. Я иду дальше и прихожу к таким чудовищным парадоксам. Феликс опустил голову и нервно потер лоб. Года два назад мне казалось, что я близок к математическому выражению механизма всеобщего взаимодействия материи, но это оказалось иллюзией. Возникла такая невероятная картина, противоречащее всем нашим представлениям о мироздании, что я чувствую, что бессилен. Ладно, оставим это. Мне стало жаль Феликса, но я не знал, как его утешить. Да и не в утешении было дело. Улис, сказал он вдруг, тряхнув головой с какой-то отчаянной решимостью. Я рад, что ты здесь. Все эти годы я вел с тобой нескончаемый разговор, мысленно, разумеется, и надо наконец Не надо, Феликс, быстро рассказал я. «Все прошло и не надо больше ни о чем». Хорошо, запоздалое объяснение действительно ни к чему. Но видишь ли, Улис, я не очень приспособлен к так называемой практической жизни. Всегда кому-то приходилось решать за меня. Так было и тогда. Знаю, она сама сделала выбор. И хватит об этом. Она сама сделала выбор, повторил он. Но ты должен был ее удержать, Улис. Ты мог это сделать, потому что я ни о чем не жалею, Феликс. Ты мог удержать Андру. Я знаю, это максимально точно. По-видимому, природа создала меня анахоретом, я просто не умею жить иначе. И когда Андра взялась налаживать мой быт, весь этот распорядок в доме и постоянные гости по вечерам, я чувствовал, что перестаю быть самим собой. Так продолжалось несколько лет, а потом я сделал впервые в жизни решительный шаг. Я слушал его с напряженным интересом. Мы не расстались у лес нет, но я предложил, чтобы каждый из нас жил собственной жизнью, без этого окоянного распорядка. Андра вернулась к своей лингвистике, опять надолго уехала в Африку. Ну, а я, как видишь, он развел руками и улыбнулся улыбкой ребенка. И вот, продолжал он: "Все эти годы меня мучит вопрос, Для чего же были нужны жертвы, такие тяжкие жертвы? Ты должен был ее удержать, Улис. Я отвернулся, чтобы не видеть его беззащитных глаз. Если бы можно было знать все заранее, проговорил я. Да, если бы. Ты сказал, что ни о чем не жалеешь. Это правда, Улис? Я действительно ни о чем не жалею. Я нашёл себя, свою судьбу. Я не жалею даже о том, что пришел к этому позже, чем следовало бы по логике вещей. Наверное, идеально прямые дороги бывают только у роботов. Я взял Феликса за плечи и коротко встряхнул. Все правильно, дорогой мой Феликс. Он сразу повеселел. Вот уж воистину, как ребенок. Улисс, ты не представляешь, как много значит для меня Все, все, Закончим этот разговор. Пойду погляжу в последний раз на корабль. На корабль. лицо у Уфилекса стало озабоченным. Как же я забыл? Ведь меня специально привезли для какого-то совещания. оно сейчас начнется. Пойдем. Он заколебался, кинул взгляд на исписанный пол. А что мне, собственно, там делать? Знаешь, Улис, лучше я не пойду. Ну, как хочешь, прощай. Всего тебе хорошего, Улис. Я вышел. В пустынном коридоре прислонился к стене и постоял немного. Ты должен был ее удержать. Ох, не нужно было мне прилетать сюда. Запах корабля. Я шел знакомыми коридорами и вдыхал этот неповторимый запах, который не передашь никакими словами. Я смотрел на стены и вспоминал надписи монтажников, язвительные надписи, скрытые теперь облицовочным пластиком. Вспоминал рифмованное радиообъявление, треск сварки, бодрый гул голосов, тяжкие вздохи пневматических устройств. Теперь здесь стояла тишина, та особая, хорошо мне знакомая, сосредоточенная тишина, которую корабль, готовый к старту, как бы примеривает к глубокой тишине космоса. Еле уловимая вибрация палубы говорила мне о том, что реактор введен в режим Из за двери кают-компании доносились голоса. Я остановился в нерешительности. Конечно, командир корабля пригласил меня на инструктаж, и я имел полное право войти, но зачем Не стоило мешать занятым людям? Белокурый Грегори, сопровождавший меня, деликатно ожидал, чтобы я первым вошел в кают-компанию. Я сказал ему, что сидеть на инструктаже не хочется, лучше я похожу немного по кораблю, если можно. Тебе, конечно, можно, старший, сказал Грегори. Он скрылся за дверью кают-компании, а я прямиком направился в рубку. Я мог бы пройти туда с закрытыми глазами. В узеньком коридоре, примыкавшем к машинному залу, я невольно замедлил шаги. Да, вот это место. Вот люк, из которого высунулись голые ноги Всеволода, пропавшего практиканта. Здесь он стоял, смущенно потупившись и размазывая масляное пятно на животе, стоял перед грозными очами начальника космофлота. Сколько лет пролетело с того дня? Сколько лет? А картина рисовалась мысленному взгляду так отчетливо, словно это было вчера. Рубка. Я отворил тяжелую дверь и перешагнул высокий коминкс. Сердце стучало у самого горла. Я горько усмехнулся при мысли о том, что в таком состоянии не прошел бы медосмотра даже для полета на линии Земля-Луна. Как во сне, я прошагал к креслу первого пилота, сел, откинулся на спинку амортизатора. Передо мной на пульте спокойно горел зеленый глазок, свидетельствующий, что реактор в режиме. Машинально я протянул руку и положил палец на красную стартовую кнопку. Достаточно ее нажать и Весь космос был сейчас у меня под кончиком пальца большой космос безбрежное звёздное море далекие чужие миры все прошлое и все будущее одно лишь легкое нажатие нет не такое уж лёгкое она тугая эта кнопка надо приложить полтора ньютона но это же совсем немного сколько раз я преспокойно нажимал стартовую кнопку и перегрузка вжимала меня в амортизатор И корабль послушный мне начинал разгон. Но эту кнопку нажму не я, ее нажмет командир корабля, а не посторонний, и в сущности совершенно не нужно здесь человек. Ну что ж, все правильно, абсолютно правильно. Я сидел с закрытыми глазами, надо было уйти, поскорее уйти отсюда. Но я не мог заставить себя подняться. Не знаю, почему, по какой неясной ассоциации, но я вдруг увидел себя на покачивающемся мостике старинного морского корабля. Я стоял среди путаницы пеньковых снастей и перебирал неуклюжие рукоятки штурвального колеса, а надо мной высились белые громады парусов, и еще выше черное звездное небо. И я знал о звездах только то, что нужно для прокладки пути в океане. И впереди было неизвестное И жадное почти первобытное любопытство влекло меня вперед. Вы, сказки и мифы древности, что вы значите по сравнению с чудом, которое спрятано здесь, в красной кнопке под моим пальцем? Я вздрогнул от щелчка, включившегося динамика корабельной трансляции. Улисс Дрожинин, тебя просят пройти в кают-компанию. Только теперь я обнаружил, что щеки у меня мокрые. Я вытер слезы и, не оглядываясь на кресло первого пилота, вышел из рубки. Робин встретил меня у двери кают-компании. Мы молча обнялись. Он был вылитый отец Большелобы, коренастый с квадратным подбородком. Чем дальше, тем становился он все более похожим на Анатолия Грекова. Поразительное сходство. "Ну вот", сказал Робин, вглядываясь в меня. Видишь, как все получилось? «Все правильно, ответил я. Не совсем лететь должен был ты. Ну, какое имеет значение, кто полетит, сказал я. Когда выйдешь на орбиту вокруг Сапиена, не торопись высаживаться. Уточни как следует обстановку, произведи полную разведку. Ты должен был лететь, повторил Робин. Только ты. Мы с тобой, поправил я. Или лучше так: один из нас. Так что все правильно. Тут за дверью грянул жизнерадостный хохот, Из кают-компании досмеиваясь, вышли все волод и его бравые пилоты. Увидев нас с Робином, всеволод сразу посерьезнел. Нелогичное племя людей, подумал я. Даже во времена капитализма, когда люди рвали друг другу глотку из-за клочка территории, из-за нефтяных источников, даже в те времена они бывало забывали распри, если терпело бедствие полярная экспедиция или кто-то исчезал в пустыне, лучшие люди планеты рисковали жизнью, чтобы спасти пропавшего. Достаточно вспомнить Амундсена. Но если бы этот самый человек подыхал с голоду в большом городе, никто бы не протянул ему и банки консервов. Понимаю, что аналогия неуместна. Иные времена, иные отношения, но вот факт: цвет человечества, мудрейший из мудрых, совет перспективного планирования, авторитетным своим решением перенес выход в большой космос на отдаленное будущее. Но пришел сигнал о помощи с далекой, чужой, непонятной планеты, и мудрое решение забыто, и срочно снаряжается корабль, и через несколько часов уйдет за пределы системы Первая звездная экспедиция. Как тебе живется, Улис? спросил Робин. Хорошо. Я снова прошел комплекс тренировки, а то ведь зажёг немного. И все вспоминал, как мы с тобой крутились на тренажерах. Помнишь? Помню, сказал я. Это от ожогов, он указал на пятна на моих щеках. Будь очень осторожен с черными теплонами, Улис. Кто идет с тобой планетологом? «Планетологов четверо. Одного ты должен знать Олег Рунич. Всеволод взглянул на часы, потом на Робина. Пора начинать генеральный осмотр, старший. Начинай, сказал Робин. И снова ко мне. Я чертовски рад, дружище, что ты прилетел проводить нас. Мы, провожающие, стояли над обрывом, километрах в двух от космодрома, раскинувшегося на равнине моря ясности. Рядом со мной стоял Самарин. В ярком свете лунного дня его лицо за стеклом шлема казалось изрезанным черными морщинами. На Луне не бывает полутонов, резкий свет или резкая тень. Дальше женщина со стародальчиськими поднятыми бровями, заплаканная и неспокойная. Это мать Всеволода. Никак не может примириться, что ее сын улетает так далеко. Дальше греков и Ксения. У нее бесстрастно неподвижное, красивое лицо, только очень бледное. Обрыв весь в пёстрых пятнах скафандров. Их стали делать цветными, подумал я. Надо бы и у нас на Венере пёстрые пятна скафандров на фоне черного неба, шорохи и невнятные голоса в шлемофонах, а там, наспекшимся от плазмы поле космодрома, громада борга. Правильно назвали этот корабль. Вообще все правильно. Смотрю на часы, быстро бежит секундная стрелка. Ровно семнадцать по земному. Борт выбрасывает желтое пламя из дюз. Ощутимый толчок под ногами. Опираясь на длинные столбы плазмы, корабль медленно, как бы нехотя, устремляется ввысь. Шквалом обрушиваются голоса. Кто-то кричит: Счастливого пути, ребята, Успеха вам. Кто-то всхлипывает. Какой-то чудак рискованно высоко подпрыгивает от радостного возбуждения. Где Феликс? Думаю я, может, он здесь, среди цветных скафандров, усеивших обрыв. Но, скорее всего, разрисовывает, позабыв обо всём, полно узле связи. Борг уже далеко. Яркая желтая звездочка среди вольного разлива. Звездных морей. Звездные моря. Я хочу вобрать их в себя, насмотреться досталь навсегда. На Венере ведь их не увидишь сквозь плотное одеяло атмосферы. Отец никогда не видел их, и Алиф. Они знают звезды только по наслушке, по фотографиям и картинам. Им не нужны звезды. пока не нужны Я вижу немигающие, полное недоумение, глаза олив, такими, какими они были на экране видеофона, когда перед отлетом я сказал ей, что улетают туда. Были сильные помехи, Ее лицо то размывалось на экране, то возникало вновь, и я особенно запомнил ее вопрошающие глаза. А вот глаз глаза Раэтудора я не вижу, они прикрыты темными очками. Рэй носит их с тех пор, как его ослепил в полете близкий всверк молнии. Он не переносит теперь яркого света. Я вижу, как Рэй стоит на поле венерианского космодрома, или он торопит меня на корабль, а мы с Рэем обмениваемся непонятными Леону Мэнто. Я спрятал от тебя радиограммы, отвечает мне Рэй и повторяет это, хотя я прекрасно понял его ментов с первого раза. Я просил не показывать их тебе, потому что Но тут я его прерываю. Ты зря беспокоился. Да, Дары, ты зря беспокоился. Теперь я твердо знаю, где и кому нужен. Ну, так, слышу я голос Самарина. Теперь можно и на Маркизские острова. Я перевожу взгляд на голубовато-дымчатый шар земли. Вижу белые шапки полюсов, смутно угадываются очертания африканского континента. Хватит, говорит Самарин. Завтра же улечу на шарик. Полетишь со мной, Улис? Я медленно качаю головой. Если я и впрямлюсь, Улис, то что ж, как и древнева тёску, меня ожидает моя каменистая итака.